Во время этого обсуждения присутствовала вся наша группа, и некоторые из них смотрели на меня как-то неодобрительно, даже презрительно. Не понял. Я непонимающе нахмурился. Погоди-ка, кажется, понял. Этикет, мать его. И не менее замшелые традиции. У меня очень маленький клан, сообщил я вслух. И к тому же не наследственный, а собранный на взаимных интересах. Так что крайне ценен каждый ч... Че... «Участник. И учитывать мнение каждого – базовая необходимость. Мы как бы этого и в текущей команде пытаемся добиться. Это не будет работать в большом клане», – после небольшой паузы заметил Гнатов. Я пожал плечами. «Предпочитаю качество количеству и товарищей работникам. Я же уже говорил, мы идем комплектом». Вроде бы на этом непонимание рассеялось, надеюсь. Думаю, нужно будет малость побеседовать с Гнатовым, а еще лучше с Джару. Полагаю, как члены больших кланов, они смогут объяснить, как мой клан и наши в нем отношения выглядят со стороны. Это может иметь значение, как я погляжу. М да так вот жизнь преподает уроки. Хм, если подумать, моя неприязнь к этикету и традициям исходят из того же корня. О, поймал мысль. Не люблю, когда изменяют своим принципам ради чьих-то интересов или мнений. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ЛЮБЛЮ Не думаю, что богини отказались от идеи моей вербовки, но, по крайней мере, сделали паузу. К слову, я обратил внимание, что вскоре их закуток стал для остальных присутствующих в кухне как бы несуществующим. Его не просто не видели. Этот участок был отделен от обычного пространства кухни. Один из поварят, к примеру, пробегал через это место и, войдя в контакт с одним краем пространственного пузыря, немедленно вышел из другого. Выборочная манипуляция пространством. Круто! «Признаться, я ожидал, что эти высокопоставленные поклонницы моего кулинарного навыка так и останутся здесь, пока не съедят все, что можно» но я определенно был о себе слишком высокого мнения. Всего через несколько часов они исчезли, на этот раз не оставив мне никаких бонусов. Жадины. Однако это не означало, что меня оставили в покое. Определенно гости моего нанимателя тоже оказались достаточно впечатлены, и на смену предложениям о вербовке от богинь пошли передаваемые через слух предложения гостей. Сама возможность этого уже кое-что говорит о происходящем. Но не мое дело. Забавно было, к слову. Они явно не ожидали увидеть повара в доспехе и с мечом на поясе, в результате чего в большинстве терялись и не пытались давить авторитетом хозяина, получив отказ. Впрочем, если кто-то и пытался, им же хуже. Они просто выставлялись за дверь техникой тентакли демона. Удобная штука. И все-таки странно, что всех их пускают на кухню. Если собрались серьезные личности, то вполне могут, например, попытаться отравить друг друга. Местные реалии же. Хотя могут быть и местные же методы защиты. Хотя бы благословение тех же богинь, к примеру. Я многого не знаю все-таки. Кстати, после появления богинь, Тахна перестала меня тормошить. Я слегка потыкал ее пальцем. Никакой реакции. Хотя нет. Слегка шевельнулась и снова замерла. Я нахмурился. «То, что меня не теребят, хорошо, но что с ней?» «Она спит», — сообщила Куалона. «Милостью богинь». «Понятно. Я осторожно прикрыл цепочку своей одеждой». Дверь снова открылась. Я бы повесил табличку предложения работы не принимаю», но многие слуги не умеют читать, а я не умею писать на местных языках. Да и все равно не помогло бы. «Ой, какая прелесть!» Вместо взрослого слуги на этот раз на кухне появился ребенок, На вид девочка лет 11 с белыми короткими волосами, из которых торчали кошачьи уши. Куалона однажды упоминала, что маги делают на заказ. Я непроизвольно потянулся за сосиской. В отличие от других порученцев, Нека, получив отказ, уходить не стала. Впрочем, настаивать на предложении хозяина тоже не стремилась, так что выгонять я не стал. Сосиску, к слову, схрумкала с благодарностью и снова сделала голодно-жалостливые глаза. Ну, не меня объедает. Не жалко. Даже если хозяин придерется, спешу на богинь. Сосиской больше, сосиской меньше. Или даже пары десятков. Одета котенок была дорого. Все-таки сама дорогой товар, так что и об упаковке следует позаботиться. Но при упоминании хозяина явственно напрягалась. Ну, опять же, местные реалии. Я мысленно вздохнул и протянул еще кусок пиццы. Пускай ребенок хоть чуток расслабится. Не то, чтобы я любил детей, но сочувствие со мной. «Я что-то заметила, кажется», — неожиданно сообщила через связь Куалона. «Не могу понять, что именно». Одновременно с ее словами на мини-карте возникла точка. Две нет, три маленьких красных точки, согласно которым враждебные объекты уже находились в кухне. Я поспешил уменьшить масштаб. Блин, были бы статус-бары, сразу было бы видно, кто и где это. «Ну да и так у меня есть методы». Они приближаются к кастрюлям и находятся... На стене? Барьер, еще один. И еще один поверх этих, для надежности. Повара тоже замерли, уставившись на возникший на стене купол барьера. «Это мое, продолжайте работать», — сообщил я. «Вы повар или маг?» — осторожно спросила котенок. «Одно другому не мешает. Я мастер на все руки», — отстраненно отозвался я, изучая содержимое прозрачного барьера. «Ничего не видно, но, судя по карте, внутри что-то есть. Изучение существа, изучение предмета». «Токсичный магический конструкт черного пера». «Угу. Не то, чтобы все стало ясно, но очевидно, что делать». «Сбегай, позови Руфуса Маатора». Приказал я одному из поварят, и пацан немедленно умчался. Маг-жрец появился быстро и сразу же от входа уставился на пузырь на стене. «Ваша работа», — осведомился он, — я кивнул. «Токсичный магический конструкт черного пера, если это вам о чем-то говорит». Маг замер. «Говорит, к сожалению, или к удобству, но говорит. Токсичный магический конструкт, значит? Это кое-что объясняет». «Барьеры снять?» – осведомился я. «Нет, пусть остается как есть, я могу работать», – слегка отстраненно сообщил Маатор и принялся кругами водить пальцем над поверхностью барьера. «Возможно, он и делал что-то в плане магии, но я совершенно не обладаю чувствительностью к этому. Вся моя магия работает через систему, в том числе и восприятие. Как я уже не раз отмечал, маг я очень странный. Впрочем, у ритуалистов похоже, на самом деле». Макс с досадой цокнул языком. «Оператор разорвал связь», — произнес он определенно для меня. «Он где-то внутри дома. Вы не успели его засечь?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, конечно, но...» «Однако, возможно, я мог бы его найти. За отдельную плату, разумеется». Жрец глянул на меня с определенным сомнением, затем, видимо, вспомнил мой круг знакомств и кивнул. «Я проконсультируюсь с господином Арином». Все-таки у знакомства с богинями, безусловно, много плюсов. Хоть и выдернули из-за этого внезапно, и вряд ли единственный раз. Надо бы обзавестись каким-нибудь навыком для защиты от выдергивания против воли и попыток контроля, а так тоже заработок, в любом случае. «Итак, еще один контракт. Вы хотите, чтобы я нашел присутствующих на собрании агентов черного пера? Помощь в задержании вам не нужна», – произнес я. Хозяин дома кивнул. «Именно так». Еще пару амулетов в качестве награды, плюс возможность забрать вещи убийц я выбрал заранее, перед заключением договора. К сожалению, защита от призывов в коллекции призывателя не обнаружилась или он не показал мне, но заклинание сна мне тоже пригодится, плюс занятное заклинание реверса, инвертирующее направление полета низкоранговых метательных чар вроде фаербола. Может пригодиться для защиты соратников, к примеру. Главное не забыть, что у меня в арсенале такое есть. Получено задание «Найти агентов черного пера». Представители гильдии «Убийц черное перо» проникли на собрание. Найдите их, пока они не нанесли новый удар. Занятно. И информация, и само задание несколько расширены в сравнении с контрактом. В любом случае, как я и надеялся, на карте немедленно возникли два знака вопроса. Вернее, три. Еще один отображал квестодателя. Пока что это выглядит проще пареной репы. Я бросил взгляд на кухню. Все идет нормально, но я подозреваю, что без моего присутствия здесь вкус готовящейся еды ухудшится. Ну, на несколько минут все же могу отлучиться. Благо, конструкты в барьере мак уже отколупал от стены и забрал, и вызвался посторожить кухню в мое отсутствие. Кстати, в следующем контракте, если таковой будет, нужно будет отдельно оговаривать дополнительные услуги. Работа по поиску с маркерами задания действительно вышла крайне простой. Немного пройтись меж гостей вместе с хозяином и определить, на кого указывает маркер. После чего сообщить хозяину и так дважды. «Понятное дело, котенка пришлось вернуть хозяину еще тогда, когда я послал за магом, и я видел ее среди гостей, рядом с усатым пожилым мужчиной в монокле. Вы уверены, что все точно?» – с сомнением переспросил хозяин, когда я указал второго. «Тот действительно не походил на убийцу, скорее на богатого дородного торговца». Я давно знаю Ингвара. Я кивнул. Мне самому показалось странным, что убийца так выглядит, так что я проверил его и изучением, и результат подтверждался тем, что только что сказал Арин. Это не Ингвар, его имя Накшас Ранило. Не знаю, что случилось с вашим знакомым, но это самозванец, конечно, если только он не был известен вам под фальшивым именем изначально. Мы проверим, кивнул хозяин и подозрительно глянул на меня. «Откуда вы все это знаете? Я полагал, вы специалист по готовке». «It's magic», — хмыкнул я. «Это просто один из моих талантов. Я могу видеть имена». Сообщение «Задание выполнено» появилось, когда я уже вернулся на кухню и успел приготовить еще несколько блюд. К слову, порядком устал за этой работой, а прием и не думал заканчиваться. Нужно было плату брать побольше, хотя я и так взял золотом вдобавок к амулетам. И все-таки, наконец-то, закончилось и это. Гости еще оставались, но бурное кипение работы на кухне постепенно утихло. Оставшиеся гости довольствовались тем, что уже было на столах, в основном десертами. А затем меня попросили прибыть в сад для расчета и завершения контракта. Хозяин на этот раз не присутствовал, только маг-жрец, но это было ожидаемо. Его работа на сегодня еще не закончилась, а для закрытия контракта нужды в нем не было. Он и так проявил изрядную вежливость, попрощавшись и осведомившись, не возражаю ли я против призывов в будущем. «Контракт выполнен, и вы возвращаетесь туда, откуда явились», произнес призыватель, и тонкая деревянная дощечка, которой он воспользовался в качестве якоря, рассыпалась прахом. Эта пыль, слегка мерцающая под светлом луны, на долю секунды замерла в воздухе, а затем окружила меня, выстраиваясь в некую конструкцию» комок паутины, нет, сферу призыва. Искривленные, асимметричные, но странно упорядоченные линии. Я даже замечал элементы, напоминающие те творения, инструменты работы, вернее, призывателей, которых уже доводилось видеть. Линии из пыли превращались в трещины, словно сама реальность покрывалась паутиной трещин. Раньше такого эффекта не видел. Красиво и несколько жутковато. Чувствую себя персонажем ужастика. Но отнюдь не демоном. Чувство опасности не реагирует, впрочем. Даже когда из-за деревьев вылетело что-то и врезалось в меня. Удар не был особенно силен, но то ли он послужил катализатором, то ли просто по времени так совпало. Только именно в этот момент окружающий меня кусок пространства окончательно рассыпался на части, и я ощутил, что падаю в непроглядной тьме. Падение прекратилось, и я понял, что я не один». «Это еще кто?» — с оттенком подозрительности осведомился Дюсоль. м пробормотал я, глядя туда же, куда и он. «В нашем отряде пополнение, блин?» «Тадыммм!» — передо мной выскочила табличка. «Достижение. Контрабандист по неволе. Вы уже не впервые притаскиваете что-то, чего не замечаете. Случайность или тенденция? Эффект?» Увеличена вероятность обнаружить среди своих вещей что-то, о чем не подозревали или забыли. Увеличен шанс попасться при проносе контрабанды. Увеличен шанс завести неожиданное знакомство. Эммм... Несколько иной стиль, нежели обычно у моих достижений. Эмм... Когда я закрыл его, выскочила еще одна табличка. Новый титул. Истинные тентакли-демон. Ну а что, правда же? Эффект... Увеличена эффективность техники тентакли-демона и прочих подобных техник и навыков. Увеличен шанс беременности партнерши. На секунду это даже затмило объективно более важную текущую ситуацию. Я поднял руку и потер висок, за которым кольнуло болью. Это что, троллинг со стороны души мира? Ладно, запомню, отложу на потом. Меня только что призвали как демона, сообщил я определенно напрягшимся членам команды. А это дополнение довеском проскочило, когда меня отзывали обратно. Гнатов кивнул, принимая объяснение и продолжая изучать Неку. Между прочим, я так и не сделал то, что следовало сразу же. Я тоже перевел взгляд на увязавшегося за мной котенка. Изучение существа. Имя Туман. Раса Гомункулус. Метаморф. Класс Метаморф. Убийца. Социальное положение. Беглый раб гильдии убийц. Чистота. Пол. Истинный метаморф. Сейчас мужской. В первые несколько секунд у меня просто не нашлось слов. В следующие тоже не нашлось, но уже по другой причине. Если сперва это были эмоции, то затем нужно хорошо подумать, что говорить и как действовать. Хотя... Техника тентакли демона. Вопреки ожиданиям, этот вовсе даже не котенок, а матерый хищник не пытался защищаться или сбежать. Он... — Она повисла в моих веревках, растерянно моргая. — Это коллега Г... — Монро, — сообщил я, не отводя глаз от котенка. — Хочешь сбежать от своей гильдии, Туман? — Понимаю, но момент не самый удачный. Не пытайся ничего выкинуть, ситуация не в твою пользу. Да и я предпочел бы решить все мирно. — Могу я узнать ситуацию подробнее, — сухо осведомился Гнатов. «Блин, возможно, я поторопился. Придется открывать кое-что о себе». «Ладно, что поделать». «Разумеется. Ну, вы знаете, что я могу получать некоторую информацию о тех, кого вижу. Так вот, этот Никомими, как я сейчас вижу, метаморф-киллер, судя по всему, хочет сбежать от работодателей. Видимо, совсем допекли, если рискнул прыгнуть в портал отзыва демона». «Да», — протянул Гнатов, — «я так понимаю, у вас в клане такие инциденты не редкость», — «увы», — согласился я. Кэти рядом хмыкнула. «Засунь его в инвентарь, а потом разберемся», — предложила она. «Резонно», — согласился я. «С другой стороны, мы наизнанке и спешить особо некуда, так что можно решить вопрос с ним прямо сейчас. Что ты вообще планировал, Туман?» «Сбежать, а там по обстоятельствам», — ответил метаморф. Он больше не делал вид удивленной невинности, но попыток сопротивления все так же не предпринимал. По крайней мере, я их не замечал. Другой такой возможности могло не подвернуться, а я достаточно знаю о демонах, чтобы понимать, что смогу устроиться на другой стороне. «Хм», — протянул я, перебирая в уме варианты. «В принципе, у него очень интересный класс, но, блин, сложностей много. И при всей интересности, это не тот класс, который мне нужен. У меня и так бойцов куча» а созидательная сторона не развита. Гнатов хотел что-то сказать, но его перебила Кэти. «Возьмем себе», — предложила она. «У нас как раз кланового маскота нет». Я вздохнул. Определенно, одержимая не просто так предложила это именно в данный момент, подозревая, что Гнатов хотел предложить примерно то же, но все-таки... «Ты умеешь что-нибудь, кроме ликвидаций?» — осведомился я. «Я хороший актер и певец. В голос тебя устроить, что ли?» Ладно. Предлагаю контракт. Дар у тебя хоть и не особенно мне полезный, но в общем ценный, так что предлагаю присоединиться к моему клану, как полноценный член с испытательным сроком. Может, когда-нибудь и основная специализация пригодится, но сейчас мне нужны более мирные профессии. С меня поначалу точно жилье и питание, а дальше как удастся тебя пристроить. Конкретный договор обговорим отдельно, но рабы мне точно не нужны. «Слишком много мороки в наших условиях, да и эффективность страдает. Интересует?» «В зависимости от конкретных условий», — отозвался котенок. Я кивнул. «Значит, договоримся. Но конкретно сейчас у нас работа, а без контракта я тебе не доверяю, так что тебе придется немного побыть в пространственном кармане». Я отменил технику тентакли демона и опустил его на пол изнанки, а затем достал из инвентаря мешок. «Залезай». Или можешь сбежать, проблему это в любом случае решит, но этот мир не лучший выбор, даже если умеешь выходить с изнанки. Кошак задумчиво посмотрел на мешок, на нас с Кэти. М да, кругом кошки в каком-то смысле. Кот в мешке, задумчиво произнес Дюссоль, когда кошак залез-таки в контейнер. И тоже неизвестно, что оттуда достанешь. Все-таки жизнь нашла способ надо мной посмеяться. И я не про эти последние очивку с титулом. Что-то все-таки пошло не так. Но при этом одновременно ничего не пошло не так. Вот как спрашивается, может быть, третий вариант из двух. И тем не менее, скрытая опция, блин. Гнатов провел переговоры, я бы сказал, на пять с плюсом. К слову, стоит отметить, что предводитель экспедиции едва заметил в своей палатке посторонних, не задумываясь, выпустил пулю, Даже Кэти едва успела среагировать, но и она лишь выбила пистолет из рук стрелка, когда пуля уже попала в цель, голову исследователя. Защитные амулеты, впрочем, были у всех, так что я даже не предлагал перефокусировать свой персональный барьер. Ожидаемо, это оказалось серьезным аргументом в переговорах. Когда пуля попадает в голову и не оказывает никакого видимого эффекта, это впечатляет. «Полагаю, опытного военного, в точности знающего, какой эффект должен был быть, впечатляет особенно. А мы имели дело как раз с таковым. Однако сильно давить Гнатов не стал. Он сообщил, что аборигены приближаются к нашей территории, и что мы предпочли бы мирное сосуществование и торговлю, но при желании можем уничтожить весь лагерь». Что выглядело вполне убедительно, не говоря уж о том, что было правдой. К слову, я обратил внимание, что обстановка внутри просторного шатра выглядела странной смесью аскетичности и роскоши. По крайней мере, на взгляд человека. Лежак прямо на полу, чуть ли не из кучи листьев, но в то же время тяжелый стол-секретер из лакированного дерева, который наверняка было неудобно сюда переть. Деревянная миска и ложка. Но выглядящая дорогой драпировка и даже клетка с птичкой. Возможно, конечно, что это вообще в местных традициях, но у меня сложилось впечатление, что мы имеем дело с личностью, скромной в личных запросах, но вынужденной поддерживать имидж. Хотя вполне могу ошибаться. Исследователь продемонстрировал на карте направление, в котором аборигенам двигаться запрещалось, и сообщил, что мы вновь придем завтра. Последнее, как он пояснил мне, когда мы вновь оказались на изнанке, нужно сразу для нескольких целей. Проверка, как нас встретят в следующий раз после обдумывания. Углубление впечатления, если попытаются использовать силу. Консультация с кланерами, какие именно товары и услуги от местных их интересуют. Хотя для последнего лучше использовать прямую связь, и пусть стороны сами договариваются. На следующий день аборигены устроили охрану, особенно у шатра командира. Вооруженная охрана со сторожевыми зверями. Естественно, это им не помогло. Кажется, у них не было даже концепции телепортации. Стрелять в нас в этот раз не стали, хотя присутствовавшие в шатре офицеры и выхватили оружие, но остановили пальцы на спуске. Вторичная демонстрация наших возможностей их добила, и они были согласны на наши условия, возможно, и на любые, но этого следовало ожидать. Все не может быть так просто. Да, командующий этой экспедиции соглашался на наши условия, И даже предполагал, что сможет убедить компанию, организовавшую экспедицию, их придерживаться. Однако, эта компания была не единственной с такими идеями, просто первой. И что хуже, не только в их стране. Даже если поработать со всеми ними, могут появиться новые. Единственный выход – выйти на правительство. Ну или убивать все экспедиции, пока в метрополиях не начнут бояться посылать сюда новые. Проблемка впрочем, значительно упрощенное тем, что у местных имелись вполне приличные карты мира. В сочетании с моей автокартой это позволяет добраться до их столиц без особых сложностей. Вопрос в том, стоит ли, и как поступать дальше в любом случае. Если просто вломиться к власть придержащим, как сделали на месте, ну, они могут среагировать неадекватно. «Нам не нужно выходить прямо на правителей», — сообщил Гнатов. «Надежнее будет действовать иначе». «Дольше и сложнее, но время пока есть». «Как?» – осведомился я. «Монополисты сами смогут разбираться и с конкурентами, и с государственными интересами в регионе», – пожал плечами исследователь, «особенно если им немного помочь. Если прижать тех, кто их контролирует, они сами все сделают за нас, да еще и останутся довольны по итогам, если все правильно сделать. Хотя с последним и сложнее». Мы недостаточно знакомы с психологией и традициями аборигенов, но это хорошая разминка перед реальной работой. Остальные члены группы, минус КИН, согласно кивнули в разнобой. С моей стороны доставка, фальшивка и КИН, сбор информации о двух организациях, которые нас интересуют, ГНАТОВ, контроль и координация, остальные силовая поддержка и резерв на всякий случай – Сперва я доставил на место Кина. Его духи, оставаясь невидимыми, могли собирать информацию также о местных традициях и манерах поведения, которая упрощала работу фальшивки. В итоге на то, чтобы отыскать офисы, ушло всего несколько часов и еще немного времени, чтобы выяснить, кто тут руководит. Ожидаемо никаких мер безопасности, способных защитить от магов со своими духами и хорошим проводником через изнанку, здесь не было. Вряд ли с альтивами будет такая халява, но пока что все выглядело просто. Или не совсем. Кабинет руководителя располагался на третьем этаже, и я не знал, как выйти из изнанки на нужной высоте. Пока что выход автоматически происходил более-менее на уровне моря. Оказывается, нужно просто выбрать нужный этаж на автокарте. В первом офисе все прошло гладко, по крайней мере внешне, Вполне возможно, что после нашего ухода хозяин кабинета что-то предпримет, но пока что шел на сотрудничество. Благо, угнатого имелось письмо от главы экспедиции. Собственно, как только Абориген понял, что убивать и есть его не собираются, а вместо этого предлагают торговлю, осмелел и даже осведомился, не предоставим ли мы свою технологию транспорта. На всякий случай Кин прицепил к нему одного из своих духов. Со вторым прошло чуть сложнее. Мелкий, похожий на мартышку предприниматель, выпалил в Игнатова сразу из двух пистолетов, выпустивших при выстреле целое облако черного дыма и, прикрывшись им, едва не выпрыгнул в окно. Похоже, был готов к покушению. В последний момент мы с Кэти одновременно успели его перехватить. Этот тоже быстро перестал бояться, однако немедленно впал в возбуждение, настаивая на установлении дипломатических отношений с его страной. На патриота нарвались, похоже. Отделались честным обещанием, что отвечающие за это подумают. Пускай все путейцы сами решают. Не наша проблема. С остальным мартышка без энтузиазма, но согласился. Все? Не совсем. Оставалось проконтролировать выполнение, а еще, раз уж есть такая возможность, я хотел посмотреть, не найдутся ли тут предметы с интересными навыками. Хотя мир и не магический но достаточно экзотический, чтобы и из навыков попалось что-то экзотически полезное. Да хотя бы что-то вроде того же анализа, благо у него и ранг еще низкий. Так что повышение будет недорогим. Собственно, в кабинете одного из дельцов я совершенно без зазрения совести стянул беретку с навыком командования за ничтожные три единицы эссенции. Командование, пассивный навык, ранг 1, умение убедительно озвучивать и отдавать команды, без которого вас могут просто не услышать. По-моему, полезно. Кстати, на земле нужно будет пройтись по ломбардам и антикварным, посмотреть вещи с историей. Китайский амулет иллюзии работал вполне прилично, хотя и был ограничен по времени. Ввиду скудности маны вокруг, он тянул ману из меня – Впрочем, фальшивка утверждала, что за пару часов вполне успеем. Поскольку нам нужно было проверить, что будут делать аборигены, с которыми мы встречались, сейчас мы находились в реале. Фальшивка и Кин подобрали места, в которых можно провести сутки, «Наш партийный адепт хомячества выделил отвращающие амулеты, что-то вроде антимагловых чар из Поттера, и мы, разбившись на две группы, ожидали результатов. В одной столице наблюдение вел дух, в другой – один из амулетов дюсоля. Вернее, он вложил следящее заклинание Гнатова в перстень аборигена. По заверениям нашего исследователя, чары даже в здешних условиях должны продержаться как минимум сутки». В любом случае, пока народ скучал в каком-то складе на окраине, мы с Алексом, у местных, как оказалось, тоже есть такое имя, только с ударением на «Е», решили прошвырнуться по ломбардам и магазинам старьевщиков, которые он успел приглядеть. Метаморф вообще запоминал все, Похоже, у него абсолютная память. В принципе, меня не мучила бы совесть и из-за еще одной-двух небольших экспроприаций, но кое-какие местные деньги у нас имелись – Фальшивка, когда исследовал город, успел кого-то обокрасть, а после того, как покинем этот мир, эти деньги все равно практически не будут иметь ценности. Разве что по цене низкопробного серебряного лома. Город, в общем, напоминал Европу конца XIX века, разве что здесь уже было электрическое освещение вместо газового, или в Европе в это время тоже уже было. Ну, и еще здание немного пониже, соответствуя росту аборигенов. И лошади, везущие повозки, тоже почти такие же, как на земле, но чуть помельче. Разве что одежда местных совсем не напоминала о викторианской Британии и Европе. Определенно, большинство аборигенов предпочитали яркие цвета. Ну и, естественно, здесь не было христианской атрибутики. Возможно, вместо них имелись символы местной религии, но даже если так, я не мог отличить их от простых элементов декора. Сама же архитектура вполне похожа. — Эй, парни, не хотите развлечься? — послышался рядом голос, женский вроде. — Эй! — Кажись, это нас хмыкнула фальшивка.